Она одарила его мягкой улыбкой. «Я уверен, это только слепое увлечение, мистер Корнелиан. Я должна признать, что нахожу вас довольно привлекательным. В общем смысле, конечно. Но не забывайте, я замужем за мистером Ундервуд. Но мистер Ундервуд находится за миллионы лет отсюда. Это не имеет значения. Да нет, имеет. Мистер Ундервуд мертв. Вы вдова. Он успел подробно расспросить ее об этих обычаях. А вдова может снова выйти замуж?» Находчего добавил он: Я только условно вдова, мистер Карнальян. Вы это хорошо знаете. Она строго смотрела на него, пока он мрачно топтался на подножке и чуть не выпал из локомотива от возбуждения. Мой долг всегда помнить о возможности найти средство вернуться в собственный век. Эффект Морфея, сказал он. Вы не сможете остаться в прошлом, посетив хоть раз будущее во всяком случае надолго. Я не знаю почему. Не знаю ты, Морфей. Примиритесь с тем, миссис Амелия Ундервуд, что вам придётся провести здесь вечность, поэтому проведите её со мной. Мистер Карнелл, ни слова больше. Но он пригарюнялся, стоя на дальнем конце подножки. Я согласилась сократить время в вашем обществе, потому что считала своим долгом просветить вас в какой-то мере в вопросах морали. И я продолжу эти попытки. Тем не менее, если через какое-то время я удостоверюсь, что вы безнадёжны, я махну на вас рукой и откажусь встречаться с вами. Неважно, буду ли я вашей пленницей или нет, Дзерык вздохнул. Хорошо, миссис Амелия Ундрут, но месяц назад вы обещали объяснить, что такое добродетель и как я могу постичь её, и до сих пор не сделали этого. Вы заблуждаетесь. Я всё объяснила, ответила она. Её спина стала чуть прямее. Но если вы настаиваете. И она рассказала ему историю о царе Персефале, пока золотой, украшенный драгоценными камнями локомотив пыхтел в небе, оставляя позади величественные облака серебристо-голубого дыма. Примечание: И она рассказала ему историю о сер Персивале. Персивал парцевал, герой одноимённого мистического религиозного романа немецкого писателя XII века Вольфрама фон Эшенбаха. Персивал символ рыцарства и преданности идеалам. Итак, шло время, пока миссис Амелия Андервуд и Джеррик Карнеллион глубоко не привязались друг к другу так, словно они были женаты. Джеррик, с его чрезвычайными способностями к адаптации, не придавал этой условности значения, к тому же они были равны. Даже миссис Амелия Андервуд вынуждена была признать некоторые преимущества такой ситуации. У неё не было никаких обязанностей, кроме воспитания Джеррика и ведения домашнего хозяйства. и ей не нужно было сдерживаться, когда хотелось сделать остроумное замечание, ведь Джерик не требовал того внимания и уважения, которые были необходимы мистеру Ундервуду в их бытность в Бромле. И миссис Амелия Ундервуд в этом несносном диходенском веке впервые ощутила, что такое свобода. Свобода от страха, от обязанностей, от неприятных эмоций. А Джерик был любезным и проявлял огромное желание доставить ей удовольствие, искренне ценя её характер и красоту. Я иногда хотелось, чтобы всё было по-другому, чтобы она и в самом деле была вдовой или незамужней девицей в своём собственном времени, где она и Джэрик могли бы обвенчаться в настоящей церкви с настоящим священником. Когда появлялись такие мысли, она решительно гнала их от себя. Ее долгом было помнить, что однажды она может вернуться на Коллинз-3-23 Бромли, причем желательно весной 1896 года, ночью 4 апреля в 3 часа утра, именно тогда, когда ее похитили, дабы никто не смог узнать, что произошло. Она хорошо понимала. что никто не поверит правде, и что догадки будут гораздо более обыденными, не сулящими ничего хорошего, нежели та действительность, в которой она находилась. От того момента ее возвращения выглядел не слишком многообещающим, но, как бы то ни было, долг есть долг. Порой она затруднялась вспомнить, в чем состоял ее долг в том мире или в этом, в этом загнившем рае,